Почти около самого его лица, как мягкая тряпка, пронеслась летучая мышь. Он проходил мимо старого дуба, а там постоянно пищало целое гнездо этой замшевой нечисти. Большое окно под красной занавязкой у волчихи светилось. Он условно стукнул три раза и вошел. Хозяйка сидела за столом и шила. Он сказал ей "Здравствуйте, пожалуйста»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 Экспонаты откладывались как осадочные породы слоями, такими историческими периодами. Первый, самый спокойный, тихий слой. Всемиреченская губернская выставка 1907 года, фотографии земства, старые планы города Верного, XVIII век, договоры с ордами, написанные арабской вязью,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 Не, это что? Да вот куда он делся, не пойму. Поехал в город вчера, обещал сегодня к полудню вернуться и нет его. Правда, приехала к нему тут одна особа, про особу вырвалась у Корнилова как-то само собой и противно, игриво, с ухмылочкой. Он чуть не поперхнулся от неожиданности. Да уж пора, пора ему, сказал отец Андрей.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 Что-то плохо, отец Андрей, дочка о вас заботится. А вон все пуговицы на одной нитке. Дочка у меня замечательная, Мария Григорьевна. С тихим чувством сказал отец Андрей. Работящая. С 15 лет на семью зарабатывала. Я уже и тогда был не кормилец, и муж у нее великолепный.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 Теплоту, что оставалось, верно допивал из чаши. Теплота — это по-нашему, по-поповскому, церковное вино, у когор, которым причищают. Так вот, что в чаше оставалось, то допивал, так, Боже, избави. А сейчас, после севера, грешу. Ох, как грешу! Достать тут негде...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 Я уж сказала, хорошим людям всегда рада. Опять-таки очень серьезно ответила Волчиха. Я сейчас соленых огурчиков из картки принесу. Вот ваша одежда, отец Андрей. Она подошла к шкафу, вынула стопки, тарелку, стопки поставила на стол, а с тарелкой вышла в сени. Отец Андрей надел френч, подошел к зеркалу и одернулся